Только 27 февраля 1617 года последовал Столбовской мир со шведами. И лишь через два года после этого мира Деулинское перемирие, купленное, правда, ценой больших уступок со стороны московского государства, прекратило войну с Польшей. 14 июля 1619 года митрополит Филарет, Отец царя, оставшийся заложником у поляков, возвратился наконец в Москву и скоро был возведен в Сан-Патриарха Московского и всея Руси. Естественно, что освобожденный из польского плена отец молодого царя сделался наставником и руководителем сына во всех трудных и сложных делах государственной жизни. И в Москве началось по выражению людей того времени, двуглавое правительство. Кто был руководителем юного Михаила Федоровича в делах государственного управления со времени его воцарения до занятия патриаршего престола Филаретом Никитичем? Трудно сказать, так как у московских летописцев не встречается никаких указаний относительно этого. Но по возвращении в Москву Филарета, это руководство перешло всецело к нему одному. Мало того, хотя официально два лица, отец и сын, считались великими государями московскими и всея Руси, и бумаги скреплялись подписями их обоих, но в действительности сильная и яркая личность патриарха отца – нередко совершенно заслоняло мягкого по характеру и, кроме того, слабого здоровьем царя-сына. Уже в 1627 году, имея всего 30 лет от роду, Михаил Федорович так скорбел ножками, что иногда, по его собственным словам, его до воска и из воска в креслах носят. Влияние Филарета на сына было так сильно, что даже горячо любимая сыном мать Инакине Марфа должна была уступить мужу патриарху и устраниться от вмешательства в дела государственного управления. Она доживала свои дни в монастырской келье, совершая частые поездки на богомолье в другие монастыри и сохраняла с государевым двором. Лишь связи личного характера. Таким образом, один патриарх Филарет, с первого же года своего вступления на престол главы Русской Церкви, становится вместе с тем и фактическим правителем государства. Его широкий, не лишенный образование ум и огромная житейская опытность сразу дали ему возможность близко входить во все отрасли государственного правления, которое было вообще в довольно плохом состоянии. В стране, только что отправлявшейся от тяжелого смутного времени, две важнейшие стороны государственной жизни были особенно слабы. Качество лиц, состоящих на государственной службе, представителей государственной власти, и ничтожное поступление налогов и всякого рода повинностей. Наследие смутного времени, постоянные перелеты из одного лагеря в другой, от законного правительства к самозванцам и служба то первому, то последним, внесли глубокое расстройство в среду и даже в самые понятия и нравы московских служилых людей. А с другой стороны – Непрерывные грабежи и разбои, сопровождавшие между царстве, совершенно остановили экономическую жизнь страны и раньше не особенно процветавшую. Особое внимание правительства, царя и патриарха и было обращено на две указанные слабые стороны государственной жизни. Для определения размера налогов, которыми можно было обложить население, почти по всей стране была произведена точная опись поместных земель. Затем стали составлять подробные росписи государственных доходов и расходов,